овейное отношение к Белинскому. Об этом свидетельствует краткое посвящение, которым сопроводил Ложечников свою драму «Опричник», опубликованную в 1867 году, «Памяти Белинского». Это посвящение было сделано в годы наступающей реакции, когда многие бывшие приятели отшатнулись от Белинского, когда некогда прогрессивный литератор, а теперь реакционер, Вяземской называл Белинского литературным бунтовщиком, который за неимением у нас места бунтовать на площади, бунтовал в журналах. Русский архив, 1885, номер 6, страница 318. Друг Белинского Панаев вспоминал. По мере того, как Белинский возбуждал к себе все большую любовь и уважение нового поколения литературного, и не литературного старое литературное поколение смотрел на него все с большим ожесточением и бессильную злобою. Один из всех старых литературных авторитетов, ложечников, искренно дорожил его мнением, и каждый приезд свой в Петербург посещал его. Панаев «Литературные воспоминания», Ленинград, 1950-й, страница 262-я. Мемуары Ложечникова о Белинском при мелких неточностях несут в себе ценный фактический материал, проливая свет на годы учения и московский период жизни критика. На его отношении с семейством Бакуниных, фамилию которых Ложечников не мог назвать, Михаил Бакунин, как политический преступник, отбывал ссылку в Сибири, но изображению которых уделено значительное место в очерке. Заключительное произведение мемуарного цикла, как я знал, Магнитского, повествует о состоянии Казанского университета. И вместе с тем, благодаря особенности манеры Ложечникова-мемуариста, любящего боковые ходы, отступление по ассоциациям дает картину культурной жизни в последние годы царствования Александра I. Перед нами предстает Россия, в которой произошли трагические перемены в общественной жизни». Если примета дней Александровых прекрасного начала — это приближение к царю ярких талантов Спиранской, Чарторийской, Новосильцев, закон о вольных хлебопашцах, открытии публичной библиотеки, Харьковского и Казанского университетов, то в дальнейшем следует возвышение Аракчеева, военные поселения, гонения на университетскую науку. В центре очерка Фигура Михаила Леонтича Магницкого, 1778-1855, в описываемое время попечителя Казанского учебного округа. Будучи человеком неординарного ума и способностей, Магницкий предпочел путь Грибоедовского молчалина, сделал себе карьеру умением расчетливо выбирать покровителей и ревностным исполнением их планов. Магницкой сблизился с Аспиранским, а затем после его падения снискал расположение Голицына, министра духовных дел и народного просвещения, президента российского библейского общества, главного начальника цензуры, который совершил эволюцию от вольтерианца к мистику, опасавшемуся всякого свободного проявления умственной жизни, как ереси. В 1824 году Когда положение Голицына пошатнулось, Магницкая делает ставку на Рокчеева, и здесь не последнюю роль сыграл его «Сон в Грузине», написанные в сивых тонах впечатления о пребывании в Грузине, новгородском имении Рокчеева. В мемуарах Ложечникова мы видим Казанский университет в тот момент, когда преобразования Магницкого вполне достигли своей цели. Вольнодумства нет и в помине, преподавание всех наук основано на благочестии, потому что, как писал Магницкий в одной из своих статей, одна религия есть предмет, предохраняющий науки от гниения. Университет-монастырь двадцатых годов от стен университета веяло гнилью старых аббатств. Под пером Ложечникова предстает страшным, потому что... Лишение человека права на самостоятельную мысль растлевает человеческую душу. Будучи скромным служащим, писатель увидел общую нравственную деградацию, когда спрос на благочестие породил в ответ ханжество, лицемерие и создал питательную среду для процветания беспринципных подлецов. Ложечников не выступал открыто против Магнитского и его идей, но в течение всей жизни неизменно оставаясь порядочным, честным и благородным человеком, несомненно оказывал влияние на нравственный климат общества. И именно поэтому мемуары Ложечникова так ценны и актуальны в наше время. Теперь с высоты полуторавековой дистанции видно, что современники преувеличивали, называя Ложечникова отечественным Вальтером Скоттом. Эпоха в русской литературы его творчество не составила, и тем не менее он по праву занимает свое достаточно почетное место в русской культуре. Ильинская. Басурман. При жизни автора роман издавался трижды. В 1838 году, в 1841-1850 году, И, наконец, в 1858 году, в восьмитомном собрании сочинений Ложечникова. Тома пятый, шестой. Мнения критики о романе были разноречивы. С резко отрицательными отзывами выступили Булгарин, «Северная пчела» 1839, номера 46-49, и рецензент «Сына Отечества», по-видимому, сам редактор, греч 1839, том 7. Обе эти статьи носили характер политического доноса, хотя авторы их, поборники официальной народности, пытались прикрыть свои идейные разногласия с Ложечниковым спором об эстетических проблемах. Булгарин, прилагая свой идеал царя, мужа важного, серьезного, немного глаголевого, и его сподвижников-бояр, мужей окруженных величием, К образам Басурмана приходит к выводу «это не невеликий Иоанн». Господин Ложечников изобразил не тогдашнюю Русь, а какую-то дикую Орду. Рецензент «Сына Отечества» полагает, Басурман показывает убеждение автора в превратном пути его, особливо в каком-то мрачном, насмешливом и ложном изображении отечественной истории. Положительную оценку, но без глубокого анализа романа, дают журналы «Библиотека для чтения» 1839, том 32, и «Литературные прибавления к русскому инвалиду» 1839, номер 3. Резкая перемена в отношении к автору Басурмана, Брамбеуса и его шайки, как называл Ложечников редакции «Библиотеки для чтения», объясняется, по-видимому, коммерческими соображениями Сенковского, делавшего попытку как раз в это время привлечь популярного писателя к сотрудничеству в своем журнале. Подробный разбор Басурмана с точки зрения исторической достоверности дает рецензент журнала «Современник». Отметив некоторые анахронизмы в романе, критик признает, что автор необычайно глубоко изучил по источникам выбранную им эпоху. Роман его — Между сочинениями русскими того же разряду представляет что-то странное, несходственное с тем, к чему уже мы почти привыкли. Он проникнут стихиями такой жизни, которой нам совсем не знакомо, и мы по новости ее сомневаемся в подлинности явлений. Это колония из темной старины, возникнувшая посреди нас со всеми своими понятиями, предрассудками, приемами, костюмами. «Современник», 1839, том 14, отдел 3, страница 131, 132. По обыкновению, один Белинский подверг роман Ложечникова глубокому объективному разбору, выделив главное в его идейном содержании, а именно историческую сторону с характером Ивана III в центре. «Московский наблюдатель» 1839, часть 1, отдел 3, страницы 23. Вместе с тем Белинский отмечает бледность вымышленных героев, вялость интриги, длинноты. В общем, положительно, как явление отрадное, какого не было у нас со времени появления на Руси Бориса Годунова Пушкина, охарактеризовал бы Сурмана анонимный рецензент отечественных записок. Список 839, часть вторая, отдел шестой, страница 46. Интересно цензурная история романа. О цензурной истории Басурмана смотрите Ильинское примечание. Ложечников, сочинение том второй, Москва 1963. Страницы 704 и 706. По-видимому, при своем втором издании Басурман был На грани запрещения. Не случайно выход в свет романа растянулся на девять лет. Первая, третья части в 1841 году, четвертая часть в 1850. Ложечников. Письмо Краевскому от 21 апреля 1838 года. Отдел рукописей ЛГПБ имени Салтыкова-Щедрина. Правда, Басурману более посчастливилось, чем двум первым историческим романам Ложечникова, дважды запрещавшимся цензурой и долгое время публиковавшимся в весьма искаженном виде, или трагедии «Опречник», на которую цензура трижды накладывала свой запрет. Тексты трех прижизненных изданий Басурмана не идентичны, Последним из них устранена отяжеленная орфография, которая вызывала насмешки у современной ложечниковой критики, а также архаические слова и выражения, вычерные и эффектные красоты слога. Однако ряд изменений в тексте двух последних прижизненных изданий следует признать вынужденными со стороны автора. Так снимаются слова «собачий сын», обращение Марфа-посадницы к царю, исключаются неодобрительное замечания бояр о том, что Иван Третий ломал церкви, отводя места под княжеские сады. Выбрасывается следующая характеристика великого Иоанна — зарезать, удушить, отравить. Таких мер никогда не брал он со своими пленниками. Он считал это грехом ужасным. Обыкновенно морил он их медленную смертью в цепях. Тут еще нет греха. Несомненно, что все эти исключения были сделаны автором с оглядкой на цензуру. Прошло всего три года с того времени, как Ложечникову по настоянию воинствующего идеолога русской реакции, министра народного просвещения графа Уварова было сделано внушение за непочтительные авторские высказывания в адрес императрицы Анны Иоанны в Ледяном доме. Письмо Уварова попечителю Московского учебного округа Строганову от 21 октября 1835 года, Центральный государственный исторический архив. Настоящее издание романа «Басурман» печатается по последнему прижизненному изданию 1858 года с проверкой по рукописи, Писарской копии, хранящейся в отделе рукописи ГПБ имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. «Благословите, братцы, старину сказать!» Сахаров. Начало одной из песен небылиц, вошедших в сборник Кирша Данилова. Древние российские стихотворения, собранные Даниловым, Москва, 1818, номер 40. Ложечников ошибочно приписывал это выражение известному фольклористу Сахарову, употребившему его в своей статье «Русские святки». Сборник песни русского народа, часть 1, Санкт-Петербург, 1838. Пролог. Божию милость сию, радуйся и здравствуй, господин и сын наш, князь Великой Дмитрий Иванович, всея Руси, на многое лето. Слова митрополита по случаю венчания на великокняжение Дмитрия Иоанновича, внука Иоанна Третьего. Это было двадцать седьмого октября. К 1505 года. Буд к венчанию царя Москва нарядилась и украсилась. Собор Успенский, церковь Благовещение, грановитая палата, Теремной дворец, Кремль с своими стрельницами, множество каменных церквей и домов рассыпанных по городу. Всё это только что вышедшее из-под искусных зодчих. Носила на себе печать свежести и новизны, как бы возникла в один день волею всемогущую. Ложечников перечисляет крупнейшие постройки, появившиеся при Иване III в Кремле. Он начал грандиозную перестройку Кремля, которую осуществляли главным образом итальянские зодчие, славившиеся во всей Европе. В 1475-1779 годах итальянским архитектором Фиараванти... Фиоровенти был построен Успенский собор, открывший новую страницу в истории русской архитектуры. Однако как русские, так и итальянские мастера придерживались национальных традиций и форм русской архитектуры, в частности, Владимира Суздальского стиля. Действительно, все это было сотворено в короткое время гением Иоанна Третьего. Кто оставил бы Москву за тридцать лет назад бедную, ничтожную? похожую на большое село, огороженное детинцем, не узнал бы ее, увидав теперь. Так же скоро и вся Русь поднялась на ноги по одному молодецкому окрику этого гения. Взяв исполина младенца под свою царскую опеку, он сорвал с него пелены и не по годам, а по часам воспитал его на богатырство. Новгород и Псков Не ломавшие ни перед кем шапки сняли ее перед ним да еще принесли в ней свою волю и золото иго ханская свержена и переброшена за рубеж земли русской казань хотя отыгрывалась еще от великого ловчего, но отыгрывалась как волчица, которой некуда утечь уделы сплавленные и выкованы в один могучий особняк. И тот, кто все это сотворил, первый из русских властителей воплотил в себе идею царя. В 1478 году к московскому великому княжеству был присоединен Великий Новгород. Псков, формально оставаясь некоторое время независимым, фактически всецело зависел от Москвы иго ханская свержена. В 1480 году в результате победы русских войск над золотардынским ханом Ахматом была окончательно свергнута монгольская ига. Казань была окончательно покорена в 1487 году и, хотя еще не была включена в состав русского государства, Иван III добился права сменять и назначать ее верховных правителей. Однако ж 27 октября 1505 года изукрашенная им Москва готовилась не к радостному, а печальному торжеству. Иоанн, изнемогая и духом, и телом, лежал на смертном одре. Он забывал свои подвиги, он помнил только грехи свои и каялся в них». Было время к вечеру. В храмах горели одинокие лампады. Сквозь следу и пузыри окон светились в домах огни, зажженные верою или нуждою. Нигде народная любовь не теплила их, потому что народ не понимал заслуг великого и не любил его за нововведение. В одном углу казенного двора Черная изба позднее других домов осветила слабым огоньком. На пузырную оболочку окна ее железная решетка с ершами отбросила клетчатую тень, которую, однако ж, пестрила точка, то блестящая, как искра, то вьющая струю пара. Знать, узник провертел отверстие в пузыре, чтобы, украдкую от своего сторожа, глядеть на свет Божий. Это была тюрьма, и в ней на этот раз томился молодой узник, ему казалось не больше двадцати лет, так молод, какие же ранние преступления могли привести его сюда.